По указу вейского государя сы и был пожалован званием министра и девятью дарами. Оставалось еще покончить с ся который находился в родстве с Сао-Шуаном и занимал должность военачальника округа Юн-Джоу. В любой момент он мог поднять мятеж. сы и отправил за ним гонца в Юн-Джоу ся Сяоуба действительно пытался поднять мятеж, как только узнал о приказе Сыма И, но против него выступил Го Хуай. Они вступили в поединок, и на десятой схватке Го Хуай обратился в бегство. Сяоуба бросился за ним в погоню, не замечая того, что происходит вокруг. Внезапно раздались крики, с тыла на отряд Сяоуба напало войско Чэнь Тая. Воспользовавшись замешательством врага, Го Хуай повернул свое войско и снова вступил в бой. После отчаянной схватки Ся хоу удалось спастись, но он потерял больше половины своих воинов. Единственное, что оставалось Ся Хоу-ба, уйти в Ханчжун и покориться хоу -джу. Ханчжун охраняли войска Дзян-вея. Он не сразу поверил в искренность Ся хоу и лишь после обстоятельных расспросов впустил его в город. Совершив приветственные церемонии, Сяхоуба с горечью рассказал Дзянвэю о своих злоключениях. «Не падайте духом!» — успокаивал его Дзянвэй. В древности Вэй Цзы перешел на сторону Джоузского Увана и прославился на десять тысяч лет. Вэй Цзин, Вэй название царства, Цзы княжеский титул, сводный брат последнего государя Иньской династии, тирана Джоу Синя, 11 век до нашей эры, прославившегося своей жестокостью. Человеколюбивый Вэй Цзы пытался увещевать его, но вынужден был бежать в царство Джоу, спасая свою жизнь, когда царство Джоу победило Инь. Он был назначен правителем земель Сун. Если вы поможете поддержать ханьский правящий дом, вам не стыдно будет перед древними. В честь Сахоуба был устроен пир. Заняв свое место на циновке, Дзян Вэй обратился к гостю с вопросом. Скажите, может ли Сы И сейчас, когда вся власть в его руках, посягнуть на наше государство? Ему не до этого, — отвечал Ся Хоуба, — он мечтает о престоле. Но в последнее время в царстве Вэй появились два отрока, и если им дадут войско, они доставят вам и царству У немало хлопот. Это первый сын тайного советника Джун из Чанше, храбрый и умный юноша, и чиновник из Яяна по имени Дэн Ай. «Их-то вам и следует опасаться». «Мне боятся каких-то мальчишек?» — рассмеялся Дзян Вэй. Он повезся Хоу-ба в чэн и, представ перед Хоу-джу, обратился к нему с такими словами. «Вся власть в царстве Вэй сосредоточилась в руках сыма и и его сыновей. войский правитель Цао-фан робок и слаб, государство его находится на краю гибели» а у меня отборное войско и провиантов достатки. Разрешите мне, государь, объявить войну царству Вэй. Ся мне поможет. Еще нас поддержат Цаны. Мы овладеем Срединной равниной и вновь возвысим ханьский правящий дом». «Объявляйте царству Вэй войну, если вам так не терпится», — промолвил Хоу-джу, обращаясь к дзан -вэю. Отдайте все силы на борьбу с врагом и докажите нам свою преданность. Получив высочайшее дозволение, Дзян-Вэй и ся отбыли в Ханчжун. Им предстояло еще обсудить план похода. «Сперва направим послов к Цанам с предложением заключить союз, а затем выйдем на западную равнину к Юнчжоу», — сказал военачальник Дзян-Вэй. Построим две крепости в отрогах гор Цюйшан, оставим в крепостях часть войск и создадим расположение бычьих рогов. Провиант доставим к границам Сычуани заранее, чтобы потом не приходилось подвозить издалека. Наступать будем отрядами в порядке, установленном Джугеляном.